Глава 8. Искорки от костра мерно взлетали к темному небу и таяли в объятиях вечерней тишины. Здесь, вдалеке от городов и поселений, вдали от цивилизации, чувствовалась какая-то особая связь между человеком и природой. Связь, которая соединяла в одно две сущности, создавала состояние гармонии и покоя. Киллан медленно подкинул несколько валявшихся поблизости палок в огонь. Мысли воина были совершенно чисты. Две недели прошло с тех пор, как отряд принца покинул Мист. Воины пробыли в городе всю зиму, восстанавливая порядок и помогая новой власти укрепиться. После низложения дни бургомистра были сочтены. В день, когда свершился бунт, его не церемонясь сбросили в тюрьму, а уже через неделю прямым указом городского совета, подкрепленным мнением народа, Бывший города-управленец был отдан в руки палачу и в тот же час лишён головы. Работы у новых правителей Миста в лице законного наследника престола принца Киллана, старейшины города Борна и командира отрядов ополчения Дроу было не занимать. После восстания, как это обычно бывает, в городе царил полный хаос. Горожане почувствовали свободу настолько сильно, что по всему городу прокатилась волна грабежей и насилия. Разбушевавшаяся чернь порой не останавливалась ни перед чем, и Киллан был вынужден вновь поднять ополчение. Твердая рука принца была добра и щедра к законопослушным горожанам, но к бандитам и разбойникам, которые только и ждали момента кого-нибудь ограбить, он относился со всей строгостью своего положения. Всех их хватали и бросали в городские тюрьмы. Восстановив порядок в городе, власти начали заниматься восстановлением разрушенной экономики. Для начала были вновь открыты таверны, что немало обрадовало горожан. Потом был упразднен налог на въезд в город. Этим указом принц привлек на свою сторону всех местных торговцев. Также была решена проблема со стражниками. Бывшим наемникам бургомистра, оставшимся в городе, было предложено два варианта. Либо они остаются в городе, не слагая себя своих обязательств, либо катятся куда подальше. В первом случае со стражников бралась клятва, что отныне они будут нести свою службу достойно и честно, и если какой-либо торговец или горожанин пожалуется на неподобающее к себе отношение и при этом сможет доказать свою правоту, стражник будет казнен. Ожидаемо, на такие условия соглашались немногие из них. Основными же отрядами городской стражи теперь стали ополченцы, возглавляемые одним из лидеров восставших Дроу. Постепенно восстановив порядок в городе, воины решили остаться здесь на зимовку, поскольку зима в северных землях была очень суровой и порой температура опускалась до рекордно низких отметок. Все три месяца прошли относительно спокойно. Никаких действий со стороны старого короля против мятежников предпринято не было. Это в какой-то мере озадачивало Киллона. В мысли его нередко закрадывались предположения, что Аздор готовит что-то серьезное. «Я не думаю, что король готов без боя отдать свой город во власть мятежников», говорил друзьям принц. К тому же слух о том, что восстание поднял его без вести пропавший племянник, вряд ли сможет оставить его равнодушным. Но, как бы то ни было, пока что вместе все было благополучно. И друзья восстанавливали силы, зная, что дни этого спокойствия очень скоро сменятся напряженным переходом через горы Эримор. Хоть дело мятежа и было очень важным для них, Киллен все равно не оставлял идею посетить логово мудрейшего дракона. И поэтому, как только суровая северная зима ослабила свою хватку и в горах начал таять снег, они приступили к сборам и начинали настраивать себя на тяжелый переход. «Жаль, что вы нас оставляете», — говорил Борн. «В городе все только начало налаживаться». «Мы вернемся. Вернемся, как только сможем», — отвечал Киллен. «Самое главное в наше отсутствие — поддерживайте везде порядок. и как можно быстрее закончить укрепление крепости. «А если сюда нагрянут королевские войска?» – выпросил Дроу. «Что нам тогда делать?» Киллан понимал, что такой вопрос будет неизбежен, но не знал, что на него ответить. «Друзья прекрасно осознавали, что напади король на город до того, как они приведут помощь, все дело мятежа будет загублено». «Против армии короля вам не выстоять», – медленно проговорил Киллан. Если так случится, что он нападет до нашего возвращения, постарайтесь не ввязываться в крупные сражения. Киллм с горечью в глазах посмотрел на своих командиров. Сберегите людей, как можно меньше потери – это сейчас самое главное. Какими бы долгими ни были приготовления, день отправления все же настал. Война в тем утром вышло провожать почти все население города. На лицах горожан читалась печаль. Многие не верили, что великий принц когда-нибудь вновь возвратиться к ним. Киллана вывел из раздумий громкий голос крона возвестившего о том, что ужин готов. «Ну-ка, ну-ка, и что у нас сегодня?» Форин с аппетитом облизал сухшиеся губы. «То же, что и вчера», — пробасил икрон. «Немного картошки и коренья даровато». «Да, не густо, совсем не густо», — опечалился гном. «Долго мы сможем протянуть на этих кореньях, а, Киллан?» «Долго, недолго. Боюсь, выбора у нас нет. Мы сейчас находимся в такой местности, где коренья считаются невиданным деликатесом, а кроме них здесь больше ничего не растет». Гном недовольно фыркнул, но все же принялся жевать свою порцию, тихо порицая кулинарное искусство и крона. Земля, на которой находились сейчас друзья, была совершенно пустынна. На всем протяжении пути от Миста до пролива Спасения, куда направлялись воины, не было ни одного города или жилой деревушки. Места эти были совершенно безлюдны и унылы. Виной этому было почти полное отсутствие благодатной почвы, подходящей для выращивания различных культур, необходимых для пропитания. На много миль вокруг почва представляла собой совершенно непробиваемый камень. В сгущающемся мраке, окутывающем небольшой лагерь, начали появляться звезды. Они медленно, словно диковинные корабли из старинных легенд, выплывали на небо. Вскоре весь небосвод озарился мириадами диковинных созвездий. тардор с упоением взглянул на ночное небо. Этой ночью ему предстояло стоять на страже вокруг лагеря. Хотя, как уже было сказано, местность здесь была совершенно пустынна, друзья после того знаменательного случая с бандитами каждый раз выставляли караульного, во избежание повторения подобного. Он перевел взгляд с неба на землю. Со всех сторон лагерь обступили острые горные кряжи. словно гигантские исполины, собравшиеся вокруг. Тордору казалось, что это замерзшие в камнях великаны, присевшие когда-то отдохнуть, да так и оставшиеся на своих местах навечно. Воображение Тордора рисовало картину, что вот-вот камень с глухим стоном расколется, резкие трещины разорвут его, пойдут от вершин к основанию гор, и древние великаны поднимутся со своих мест и ринутся на беззащитных жителей Динитории. Воин быстро отогнал эти мысли. Рожденный в северных землях, Тордур никогда не любил горы. Они вызывали в памяти давно позабытые воспоминания, очень гнетущие и мрачные. Когда Тордор был еще маленьким, он с родителями жил в небольшой деревушке к югу от этих мест. Деревня эта находилась в горах, которые пусть и не были такими исполинскими и страшными, как здесь, но тем не менее были довольно остры и опасны для неподготовленного путника. Тардур рос в семье воина в отставке. Его отец в прошлом постоянно воевал, и семья из-за этого переезжала с места на место, туда, куда вели его неоканчивающиеся ни не на миг воина. Годы тяжелой службы сделали свое дело. Тело крепкого воина больше не выдерживало таких нагрузок. Его зрение притупилось, и он стал реже попадать в цель из лука. Силы стремительно покидали его, и, увидев это, Король отправил одного из своих лучших воинов в отставку, выдав ему в награду за верную службу сумму досов, приравниваемую к еще десяти годам службы. Тордуру, когда это случилось, было всего два года. Его отец искал успокоения для своей души. Вечные походы и сражения окончательно сломили его, и он хотел лишь одного – найти уединенное место вдали от людей, где он мог бы насладиться долгожданным покоем. Горный кряж северных земель вдали от шумных городов и заезженных трактов был для этого идеальным местом. И вот, вскоре, найдя небольшую, неприметную деревушку в горной долине, семья наконец-то осела и закончила свои вечные скитания по королевству. Отец, до этого заметно начинавший сдавать, в скором времени пришел в себя. Горный воздух великолепно подействовал на его организм, и здоровье его здесь медленно улучшалось. Через какое-то время мать Тордора вновь понесла ребенка, и вся семья с нетерпением ждала появления малыша на свет. К тому времени Тордору стукнуло уже четыре, и их семья еще никогда не была так счастлива. Вскоре случилось долгожданное пополнение семьи. Это была девочка, чудная маленькая девочка с нежным и ласковым взглядом. Ссор между родителями, которые в былые времена возникали довольно-таки часто, не стало. Второй ребенок крепко объединил семью и связал ее нерушимыми узами любви и тепла. Тордор невольно улыбнулся, вспомнив ту беззаботную жизнь, но тут же по его лицу скользнул темный отпечаток печали. В день, когда будущему воину исполнилось 13 лет, произошло ужасное событие, уничтожив все хорошее в их маленькой семье. Сестра Тордора, которой не было еще и 9 лет, отправилась в горы одна. Пробираясь по опасному уступу, она на что-то засмотрелась и, позабыв об осторожности, сделала неверный шаг и соскользнула с уступа в пропасть. Тело малышки нашел отец на самом дне пропасти. Он сделал для дочери крепкий гроб, а после они втроем похоронили ее на небольшом пригорке. Такого испытания слабое сердце воина уже не выдержало. Вернувшись домой, он лег в кровать и уже на следующий день умер от потрясения. После смерти отца вся тяжелая домашняя работа легла на еще слабые плечи Тордора. Он поддерживал в доме порядок и доставал пропитание для себя и больной матери. Она хоть и пыталась держаться ради сына, но не смогла пережить гибели дочери и мужа и уже через несколько месяцев отправилась следом за ними. Тринадцатилетнему мальчику больше нечего было делать в этом месте, в месте, где умерли все, кого он любил. Он собрал свой немногочисленный скарб, Заколотил двери дома и отправился в Доротос. Там он поступил на службу, где познакомился с принцем Киллоном и своими нынешними друзьями, с которыми с тех пор не расставался. Экрону в эту ночь не спалось. Кошмары один за одним проникали в его сны, вызывая в памяти видение былых дней. Проснувшись, Экрон вылез из палатки и, окинув взглядом звездное небо, погрузился в воспоминания. Он родился в теплых южных краях, в семье простого пахаря. У будущего воина была очень большая семья, помимо отца и матери, у него было еще четверо братьев и трое сестер. Жили они в маленькой деревеньке на берегу реки Мериса, небольшого притока Нидуена. Отец Икрона зарабатывал мало, и для того, чтобы прокормить столь много голодных ртов, ему иногда приходилось заниматься воровством. Из-за безвыходного положения старый пахарь частенько, сначала сам, а потом и со своими старшими сыновьями, устраивал набеги на местный амбар, где хранилось продовольствие со всей округи. Дело это было рискованное, но амбар охраняли плохо. И поэтому до поры до времени незадачливым грабителям везло, и на столе перед маленьким экроном всегда была еда. Но рано или поздно везению приходит конец. В один из походов, который случился особенно холодной зимой, старый пахарь по привычному маршруту вместе с двумя сыновьями отправился на грабеж амбара. Ночью той было очень темно. Как раз накануне серые облака завалоклей все небо, и ни звезд, ни месяца видно не было. Казалось, идеальное время для ограбления, но все пошло совершенно не так, как было запланировано. Местные власти начали замечать пропажу продовольствия, и охранять амбар был отправлен небольшой вооруженный отряд стражников. Вся территория амбара была полностью оцеплена, Стражникам было разрешено убивать любого, кто без ведома проникнет за частокол. В темноте трое грабителей не заметили стражу, и поэтому пошли своим привычным путем между двумя большими соснами. Здесь-то и развернулась основная драма. Стражник, стоявший на посту, заприметил трех крадущихся людей и мгновенно поднял тревогу. Грабители запаниковали, им нужно было бежать, но как только они развернулись в сторону поля, у старого пахаря прихватило сердце. Он приказал своим сыновьям бросить его и спасаться самим, но те не стали слушаться и, подхватив его под руки, пытались скрыться. Но в это время стражники возвели луки и стрелы молниеносно нашли свои цели. Естественно, положение семьи теперь стало очень опасным. Несомненно, тело старого пахаря опознали. И его жена, поняв, что за годы воровства у них отберут дом и все имущество, вместе с детьми быстро собрала все вещи, и они решили уходить как можно дальше из этих мест и никогда не возвращаться. Они собрались и отправились вон из деревни, но, к сожалению, уйти не успели. Староста деревни среагировал молниеносно. За беглецами была отправлена погоня. На окраине деревни их настигли. Экрон с братом сказал матери и сестрам убегать, а сами ввязались в сражение с пятью стражниками. Естественно, у них Вооруженных лишь старыми затупленными топорами не было никаких шансов против крепких стражников. Мальчиков оглушили и забрали в деревню. Но их жертва была не напрасна, ведь мать с сестрами успели скрыться. Их оставили в сарае на всю ночь. Совершенно одних. Это было большим упущением. Мальчики смогли освободиться, так как у Экрона всегда был спрятан за пазухой небольшой ножичек. Освободившись, мальчики поняли, что уже не успеют догнать своих родных. И поэтому они приняли непростое решение – остаться и отомстить убийцам своих отца и братьев. Но придя к общему мнению, что именно староста виноват в их бедах, ведь именно он выставил стражу возле амбара, и именно из-за него они лишились своего дома и семьи, Экрон с братом решили мстить именно ему. Они поняли, что не в состоянии бороться с ним физически. Вдвоем они не смогли бы сразиться со всеми стражниками деревни, и поэтому сделали единственное, что было в их силах – попробовали превратить его жизнь в ад. Каждую ночь они бродили возле его дома, бросали камнями по крыше и скреблись в окна. Через пару ночей староста попросил стражников покараулить возле его дома, но, узнав причину его страхов, они подняли его на смех. В конце концов, лишенный сна староста стал очень мнительным и боялся каждого шороха. Ему казалось, что на него открыли охоту привидения, и поэтому... Когда одним вечером братья начали завывать под его окном, его нервы окончательно сдали. В конце концов староста сошел с ума, и в один темный зимний вечер в страхе сбежал из деревни, бросив все свое имущество. Месть была совершена, и два брата со спокойной душой покинули деревню и отправились, куда глаза глядят. Следующие четыре года их немало поносило по всей диннитории. Они вступили в разбойничью банду, и какое-то время довольно-таки успешно грабили деревеньки и села невдалеке от леса Ордариан. Но вот однажды удача все же отвернулась от братьев. Их банда попала в засаду и была почти полностью перебита. Лишь немногим, включая и двух братьев, удалось спастись. По королевству в это время пронесся слух о том, что король в связи с начинающейся войной с орками объявляет всеобщую амнистию всем, кто будет верно и доблестно сражаться в рядах королевской армии. И Крон ухватился за этот слух, как за нитку надежды, ведущую в лучший мир, в мир порядка и чести. Сам он никогда не хотел становиться разбойником, и, вероятно, никогда бы им не стал, если бы не жизненные обстоятельства. Теперь же он мог исправить свою жизнь и, вступив в королевское войско, бороться во имя великой цели ради лучшего будущего, которое позволило бы ему стать честным человеком и жить той жизнью, которой он сам хотел. Брат его, однако, думал по-другому. Он не только не поддержал предложение своего брата вступить в королевское войско, но еще и поднял его насмех. К тому же в то время пронесся слух, что скоро мимо их стоянки пройдет караван одного богатого купца, который вез через Ивор ткани и шел в столицу. Его брат твердо решил захватить товар купца, и как бы Экрон не отговаривал его от этого, все попытки были тщетны. Братья сильно повздорили, а затем разошлись своими путями. Оставшись в одиночестве, Экрон мог сделать тот выбор, который подсказывал ему сердце, и поэтому он вступил в регулярную королевскую армию и бился с орками со всей храбростью и отвагой, на которую только был способен. В войске Экрон познакомился с принцем Киллоном. Они быстро подружились, а через некоторое время стали названными братьями. Сын пахаря, участник разбойничьей шайки Экрон нашел в войске новый дом и новую семью. Экрон невольно усмехнулся. Вспомнив все те передряги, в которых побывал их небольшой отряд за последние десять лет, добил последний глоток пива, оставшийся в бутылке, и отправился в палатку. Весь следующий день стояла хорошая погода. Весна приятно удивляла. Друзья быстренько свернули свой походный лагерь и продолжили путь к своей заветной цели. Миагорн с самого утра был очень задумчив. Мак всю ночь был во власти мыслей и видений из прошлого. Миагорн родился в Доратосе, в дворянской семье. Отец его имел высокое звание при дворе короля Киридора, и поэтому все свое детство будущий ученый провел в комфортных условиях, окруженной заботой и любовью. В юные годы, уже получив домашнее образование, Миагорн обнаружил в себе склонности к магическим искусствам. Произошло это очень неожиданно. Маленький маг поджег своего отца. Благая силы его тогда были еще слабыми, и его отец отделался лишь небольшим ожогом на плече. С тех пор судьба мальчика была предопределена. Родители отнеслись к открывшемуся дару сына с большим пониманием. Казалось, они стали любить мальчика даже больше, чем прежде, и тщательно оберегали его от любых конфликтов, дабы ситуация с поджогом не повторилась. Через небольшой промежуток времени Миагорн по настоянию отца – мать совершенно не хотела отпускать от себя своего сына – был отдан Высшую Академию Магов в Доротосе. Отныне у юного дворянина начался совершенно новый этап в жизни. Мальчик, крепкими узами привязанный к семье, ни разу не покидавший ее больше, чем на день, попал в совершенно иной мир, полный разных подлостей. Поначалу Миагорн долго не мог прижиться в новом обществе. Обществе таких же, как он. Он был очень доверчивым и всегда верил людям на слово, Эта черта характера частенько играла с ним злую шутку. Нередко из-за глупых шуток своих сокурсников он оказывался в кабинете директора. Учился, однако же, Миагорн хорошо. Все учителя были весьма высокого мнения о его способностях. Наряду с изучением магических наук в Академии велось преподавание основ ведения государственных дел. И был специальный курс по истории, охватывающий всю историю денитории, от начальных дней построения королевства до нынешнего времени. Отец, раз в месяц навещавший сына, особенно настоятельно рекомендовал ему хорошенько изучать данные дисциплины, так как хотел, чтобы в будущем сын пошел по его стопам и занял высокое место при королевском дворе. На этих дисциплинах Миагорн и познакомился с Киланом. Оба мальчика сразу же подружились и стали не разлей вода. Они вместе готовились к экзаменам и часто прикрывали друг друга, когда одному из них Нужно было отлучиться на свидание с очередной красоткой. Это продолжалось достаточно долго, до тех пор, пока оба друга не влюбились в одну и ту же девушку. С того дня их дружба прекратилась, и вскоре они стали соперниками. Они оба прекрасно понимали, что это соперничество вряд ли приведет к чему-нибудь хорошему, но ничего не могли с собой поделать. Девушка же, как частенько бывает в таких случаях, вмиг смекнула, что оба парня у нее на крючке, и поэтому начала пользоваться своим положением. И абсолютно неизвестно, чем бы закончилась вся эта история, если бы на арене этого противостояния не объявился еще один персонаж. Дерон, двоюродный брат Киллона, уже в те годы слыл заядлым похитителем женских сердец. Впрочем, это было единственное, что Дерон всегда делал великолепно. Он буквально в два счета очаровал девушку и тем самым закончил их противостояние. Парни наконец смогли признать, что были неправы, извинились друг перед другом, и их дружба стала еще крепче, чем раньше. Им вскоре исполнилось по пятнадцать лет, и с тех пор никакие неприятности не могли разбить их крепкой дружбы. Этот год был отмечен темной меткой страха и смерти. Началась последняя война с орками, и Килан, оставив учебу, отправился вместе со своим отцом на войну. Миагорн же не смог последовать за своим другом, так как его отец был против. и считал необходимым, чтобы сын закончил академию. Война закончилась спустя год. Миагорн к тому времени уже сдал все экзамены и мечтал занять должность при дворе. Но этому, увы, не суждено было сбыться. Аздор II, который стал королем после того, как его брат Керидор погиб во время последней войны, начал наводить свои порядки, убирая всех ставленников своего брата с их должностей. Отец Миагорна был уволен без права в дальнейшем принимать участие в делах королевства. Парень оказался на распутье. Все прежние идеалы, мечты и надежды, которые он строил, пошли прахом. Его родители, попав в опалу, едва сводили с концами, и Миагорн, боявший стать им обузой, упорно думал, что ему делать дальше, как неожиданно объявился его друг Киллен, которого все королевство считало пропавшим без вести. Принц поведал ему свою историю и призвал начать вместе борьбу против старого короля. Мягурн согласился, не раздумывая ни минуты. Хмель вовсю бурлил в голове Форина. Гном к этому привык. Как и любой другой представитель своего народа, он не мог и дня прожить без глотка крепкого пива. Форин, впрочем, как и его друзья, плохо спал этой ночью. Ему весь вечер мерещились призраки былых событий, которые ночью превратились в кошмара. Гном родился в Кастер-Тулуме. Это, в принципе, единственное, что он рассказывал о себе. Он очень долго скрывал тайну своего рождения и не так давно поведал ее своим друзьям, людям, которым, как он убедился на личном опыте, можно было доверять. Он был незаконно рожденным сыном королевы от одного из стражников. Поначалу королева пришла в ужас, узнав о том, что ее интрижка с придворным стражником... которая обещала быть всего лишь разовым приключением, окончилась незапланированной беременностью. Она с тяжелым сердцем поняла, что ей придется избавиться от ребенка. Для этого с поверхности даже были приглашены маги, которые должны были помочь королеве с ее проблемой. Королева темных пещер, как еще называли кастр-тулум наземники, не решилась бы на такой шаг, если бы король не был бесплоден. Владыка подземного царства был еще не стар и крепок, А бесплодие приобрел только несколько лет назад, из-за того, что, будучи по делам в рудниках, надышался каким-то ядовитым газом. И вот, втайне от короля и подданных, королева прибегла к помощи магов. Но оказалось, что не существовало такого заклинания, которое могло бы помочь, не причинив вред самой королеве. Поэтому маги оказались бессильны. Королева с гневом отослала их прочь. Естественно, сообщить мужу о своей беременности она не могла. По законам гномов за столь явное свидетельство измены ее бы ждала казнь. Законы гномов всегда были намного суровее, чем у людей. Королеве оставалось только одно – на год покинуть дворец и родить дитя вдали от любопытных глаз. Она подкупила своего личного врача, чтобы тот настоятельно порекомендовал королю, что его жене нужно провести какое-то время на поверхности, так как якобы организм королевы слишком сильно подвержен влиянию каменной пыли – которая была в Кастр-Тулуме буквально повсюду. План королевы сработал. Вняв этому совету, король дал свое согласие на то, чтобы его жена какое-то время пожила на поверхности. Визиты на поверхность для представителей королевского рода гномов были частым делом. Владыки темных пещер периодически появлялись при дворе людского короля и изредка из торговых соображений посещали другие города королевства. Но для простых гномов, хоть раз покинувших стены кастратулума тулума без специального разрешения короля, вход обратно в темные пещеры был закрыт. Королева отправилась на поверхность под зорким наблюдением своих придворных. Это стало еще одной проблемой, от которой следовало избавиться в кратчайшие сроки, покуда факт измены не стал заметен. В этом королеве темных пещер опять помог ее личный доктор, который оградил ее от лишнего внимания придворных, наказав провести ближайшие месяцы в полном одиночестве и спокойствии. Через положенный срок, скрытая от всего мира, королева гномов родила мальчика. Естественно, забрать с собой его королева не могла, и поэтому передала малыша под опеку своему верному доктору и его жене, а потом вернулась обратно в кастр Но она знала обо всем, что происходит в его жизни. Форин, это имя мальчику дали приемные родители, с детских лет был довольно-таки крепким. Доктор хотел, чтобы сын пошел по его стопам, ведь мальчик был очень смышленым. Но однажды, когда семья проходила возле строя солдат, заступающих в караул, маленький гном буквально потерял дар речи. Настолько сильно его заворожила стальная броня и крепкие боевые секиры. Форин откинул прочь все мечты своего отца о карьере доктора и, как только ему исполнилось 18 лет, вступил в армию. Отныне для королевского бастарда началась новая жизнь, полная бесконечных драк и нескончаемых пьянок. Люди говорят, что обычный среднестатистический гном на 70% состоит из пива. Войны гномов состоят из него до 90%, остальные же 10 занимают у них вечное желание набить кому-нибудь морду. Время шло. Форин креп. Его уже не могли свалить в рукопашные схватки даже 10 гномов, Он быстро поднимался по службе и пользовался большим уважением среди других воинов. Ему нравилась такая жизнь, пока мир его не перевернулся вверх дном. Через пять лет после того, как Форин поступил на службу, ему пришла весточка из дома о том, что его отец находится при смерти и просит его к себе на последнее прощание. Молодой гном очень любил своих родителей и поэтому тут же, побросав все свои дела, отправился домой. И уже там, Будучи на смертном одре, старый доктор и рассказал Форину о том, кем он является на самом деле и кто его настоящие родители. Мир молодого гнома был полностью уничтожен. Он очень сильно обиделся на всех, кто ему врал, на приемных родителей и особенно на свою родную мать, старую королеву темных пещер. К тому времени, когда Форин узнал правду о своем происхождении, короля гномов уже не было в живых, а королевством правил его единственный сын, единоутробный старший брат Форина Кибур. Молодой гном обозлился на всех, перестал общаться со своей приемной матерью и все свое время просиживал в старых тавернах, заливая гнев и печаль литрами крепкого пива. В то время на поверхности начиналась последняя война, и по всему царству гномов формировались отряды добровольцев и наемников, в которые вступали жаждущие приключений или славы воина, которых в темных пещерах ничего не держало. Вдобавок к этому, людской король платил наемникам весьма солидное жалование. Прознав про это, Форин отставил кружку в сторону и отправился на поверхность, топить свою ярость в черной крови орков. Там, в бесконечных сражениях, он и познакомился со своими нынешними друзьями и сумел отпустить свою обиду. Неожиданно отряд остановился. «Что такое?» – с недоумением спросил вырванный из мира воспоминаний гном. Впереди отряд орков, прошептал Килан. Приготовиться к бою.